Глава сорок восьмая Я не рискнула пойти ему навстречу. Едва ли не бегом устремилась к арендованной машине, собираясь скорее уехать. Мне казалось, что мои нервы не выдержат очередного неприятного сюрприза. Но всё-таки я невольно подумала, что, скорее всего, это турист, оказавший помощь Шону и Майклу. Даже издалека я разглядела в его лице выражение жалости и беспокойства. Я приветливо махнула ему рукой, и он тут же махнул в ответ. Встревоженный взгляд сменила улыбка облегчения. Его лицо обрамляла аккуратная бородка. Судя по виду, ему могло быть около пятидесяти или чуть больше. Для своего возраста он был в хорошей спортивной форме. Когда лодка подруливала к причалу, я заметила на ней снаряжение для дайвинга. «Могу я вам помочь?» — спросила я. «Здравствуйте, простите за моё внезапное появление», произнёс он с сильным франко-канадским акцентом. «Всё нормально. Бросьте мне вашу верёвку». Он бросил мне толстый короткий канат, привязанный на носу, и я сделала пару оборотов вокруг причального буя. Но я не собиралась задерживаться. Меня ждал Шон. Мужчина запрыгнул на причал и также пришвартовал корму. Его бежевые шорты дополнялись коричневыми сандалиями. Белая, изрядно потрёпанная футболка с большим вырезом позволяла видеть седоватую поросль на груди. Я уловила запах крема для загара. «Меня зовут Люка», — представился он. «Люка Марсо». «Вы, должно быть, миссис Линдман». «Да, а вы, простите...» Окончание вопроса вызвало у меня затруднение. «Но мне не пришлось заканчивать». Люка Марсо, грустно глянув на меня, кивнул. «Да, именно я подобрал вашего сына и его друга», пояснил он, смущенно потирая мозолистые руки. «Спасибо вам, мистер Марсо. Я вам крайне благодарна». «Как он? Как самочувствие паренька?» «Он в подвешенном состоянии, все еще без сознания». Печаль в глазах Марсо угрожала выплеснуться слезами, Я боялась, что не вынесу вида этого готового разрыдаться незнакомца на моём причале. Мне ужасно жаль. Он прикрыл рот рукой. Всё в порядке, просто... Я не могу даже толком выразить, как благодарна вам за помощь. Любой помог бы им. Я просто оказался поблизости. Мы с моим мужем хотели бы должным образом отблагодарить вас. Как долго ещё вы будете в наших краях? Только до завтра. «Нам уже пора возвернуться. Мы из Квебека». Его беглый английский, казалось, подпортился от эмоций. Я кивнула, одновременно слегка недоверчиво качнув головой. «Мы так благодарны вам, мистер Марсо. Я хотела попытаться разыскать вас. Вы ведь, по-моему, и лодку к нам отбуксировали». «Да, надеюсь, с парусником всё в порядке?» «О, да, спасибо». Прикусив губу, я пропустила свои следующие вопросы через внутреннюю цензуру. Но мне была нужна полная определённость. «Мистер Марсо, Люка, Люка, позвольте спросить, что именно вы видели?» Он озадаченно посмотрел на меня своими тёмными глазами. «Да особо ничего и не видел. Мы катались на катере с родственниками». И вдруг моя дочь, вытянув руку, завопила «Папа, там два человека в воде». Понятно. Они находились в нескольких метрах от своей лодки, от парусника. Я присмотрелся и заметил, что парни явно в беде. Должно быть, увидев вопрос в моих глазах, он пояснил. Один плыл, поддерживая другого. Тащил его за собою вот так. Марсо изобразил плавание на спине с прижатым к груди человеком. Я опять кивнула. Трудно продолжать прояснять эту историю, ведь все мы запрограммированы сглаживать углы. Но мне, тем не менее, необходимо всё точно узнать. А ваша дочь? Может, она видела, почему парни оказались в воде? Нет, вряд ли. Мы дайверы, любим нырять. Озеро здесь глубокое, одно из самых глубоких. Я показал семье, где нашли ту леди в озере. Отсылка к названию известного голливудского нуар-детектива 1947 года по роману Реймонда Чандлера. «Леди в озере». Он имел в виду жертву убийства. Ее утопили, и она была обнаружена только спустя несколько десятилетий. Сохранилась благодаря низкой температуре на глубине. Странные и мрачные семейные развлечения, но каждому свое». «Мы как раз только что всплыли», — продолжил Марсо. «Уже возвращались, все болтали, смеялись, знаете ли, закусывали. И тут моя дочь, она оглянулась. А кто еще был с вами, — перебила я. Его, кажется, удивило мое нетерпение. Или, точнее, его начали удивлять мои вопросы. Он начал понимать, что я имею какие-то подозрения. Жена, — он начал медленно перечислять, — сын. Ему одиннадцать. «И друг нашего сына, мы взяли его с нами в путешествие». «Значит, всего пятеро». «Уи», oui, — машинально подтвердил он сначала по-французски. «Да, так». Я выразительно помолчала, осознав, что если бы кто-то из них увидел что-то из ряда вон, то они, безусловно, обговорили бы это в семейном кругу. Но Люка спокойно молчал. Вновь выразив благодарность, я попросила оставить мне номер его телефона. «Вы не должны ничего для меня делать, типа ужина и так далее». Мне не на чем было писать, но я захватила с собой телефон. «Пожалуйста», — настояла я. «Ладно». Марсо продиктовал мне номер, и я внесла его в свои контакты. Закончив, мы еще немного постояли, а затем он начал отвязывать канаты. «Люка?» «Да», — он остановился, ожидая моего вопроса. «Каким он выглядел? Парень, помогавший моему сыну?» Марсо озадаченно прищурился, затем спросил. «Ваш сын и тот парень плавали по озеру, верно?» «Мой сын управлял парусником. Они не плавали, а шли под парусом». «Да, под парусом». Марсо, видимо, запутался в языковых нюансах, и я подумала, не потерялись ли для него в переводе какие-то детали. Я хотела узнать, как вел себя парень, помогавший моему сыну. Наверное, он выглядел потрясенным. Как вам показалось, он был в шоке? «Извините», — сказал Марсо. Он смущенно улыбнулся и покачал головой. «Думаю, я вас не понимаю. Ваш сын помог тому, кто тонул». «Нет, тонул как раз мой сын». Мы оба озадаченно помолчали. Взгляд Марсо заметался по пристани. Он почесал бородку. Меня пробрал холод. Он угнездился внизу живота и волной поднимался к груди. «Люка, тот плывший парень, сказал вам, что он мой сын?» «Я, должно быть, запутался?» «Погодите, у него темные волосы, сине-зеленые такие глаза». Это парень по имени Майкл, жених моей дочери. Отонул мой сын, Шон Линдман. Мне сказали, что Гик ударил его по голове, и он свалился за борт. Потом Майкл прыгнул за ним. Марсо попятился от меня и спустился в свою лодку. «Конечно, да, все верно». «Простите, мне не хотелось вас тревожить. Мы просто пережили несколько трудных дней. Пожалуйста, просто скажите». «Вы сами предположили, что Майкл мой сын, или он сказал вам это?» Марсо встретился со мной взглядом. «Все было так быстро?» Я ухватилась за борт лодки, решив добиться ответа. «Наверное, я сам предположил, потому что он говорил, что живет здесь, на озере. И я отвел лодку обратно и видел дом, поэтому...» «Но мой муж тоже приехал на пристань. Вы не говорили с ним?» «Откуда вы узнали, какой из домов наш?» «Простите, похоже, я...» Мой телефон завибрировал, сбив меня с мысли. Мельком взглянув на экран, я отметила, что номер мне незнаком. Я даже не узнала код. Что-то смутно знакомое, но я решила, что потом послушаю голосовое сообщение. Марсо тем временем в недоумении покачал головой. «Ваш муж? Я не видел его». «Ваш сын, тот молодой человек, он описал дом, в глубине бухты. Большой серый дом, большие окна, лодочный сарай. Потому что он хотел ехать в скорой. Говорил, если полиция приедет или кому-то надо будет узнать о паруснике. И вы просто развернулись и отбуксировали его обратно? Да, у меня есть буксировочные тросы, а парусник маленький, так что...» Марсо пожал плечами. Он явно испытывал неловкость, и ему хотелось скорее отчалить. Каким-то образом у него сложилось впечатление, что Майкл — мой сын. Но Марсо не мог толком сказать, говорил ли ему об этом сам Майкл. Я отпустила край моторки. Забросив в нее причальные канаты, слегка подтолкнула нос, услышав урчание двигателя. Корма дернулась назад в отливающей свинцом воде. Затем Марсо переключил передачу. Махнув мне на прощание, он прибавил газ, и лодка начала удаляться, рассекая волны. Потом увеличившаяся скорость подняла нос из воды, и моторка быстро понеслась вперед.